Глава девятнадцатая. Ожившие слухи. Тейн. Мелисандра была сплошным наказанием. Каждая её выходка сводила с ума. Я должен был защищать эту девушку, но не представлял, как это сделать с учётом характера своей благоверной. В голове крутилось множество противоречивых мыслей на её счёт. Она была очаровательна, но её непокорность и жажда вызова заставляли меня постоянно злиться. Я не представлял, какая жизнь нас ожидает в будущем. если она так и не научится прислушиваться ко мне. «К чёрту всё. Запру в доме, привяжу к кровати, пусть сидит. Во всяком случае, так она не сможет навредить себе». «Капитан Деверл», — отчеканил один из стражников, лес за соседней деревней. Местные поговаривают, что там завелась нечисть». «Аксель, ты каждый день имеешь дело с нечистью». «Что, в этот раз испугался?» — хмыкнул я, смотря на парня. «Никак нет. Просто посчитал нужным предупредить». От меня не укрылось, как парень чуть покраснел, видимо, всё-таки беспокоясь из-за этих сплетен. «А что хоть говорят?» — вмешался брать, которого взволнованный правитель отправил с нами. «Ведьмы призвали тёмных тварей. Они рыщут по лесу в поисках свежей плоти». Голос стражника мгновенно сменился, становясь загадочным, в то время как друг едва сдержал усмешку. «Расслабься. Эти росказни деревенские всегда пускают, чтобы отвадить детей от отчащи». Отмахнулся он, вновь поворачиваясь ко мне. «Ну что там твоя невеста? Сегодня помолвка, ты должен вернуться непокусанным лесными тварями». «Эта невеста сама кого хочешь покусает», — фыркнул я. «Ты меня прямо провоцируешь отправиться на её поиски? Неужто такая дикая?» — прищурился Брайт. «Знатные леди всегда покладистые». «Чтоб ты понимал, моя кроткая невеста вчера вылезла из окна. Не знаю, куда она направлялась, но я её поймал. Правда, потом упустил из виду из-за ведьм. И знаешь, что случилось, когда я пришёл к ней в покое с проверкой?» «И что же, дай угадаю, она соблазнила тебя», — подмигнул мужчина. «Я серьёзно». «А почему бы и нет? У вас вот-вот состоится свадьба, и я бы на твоём месте и дня ждать не стал». «Ладно, так что случилось?» Она точно так же влезла в окно по дереву, как будто для неё это норма. «Дочь Виконта? Мелисандра Бейлиш? Ты в этом уверен?» — вздёрнул бровь Брайт. «Я даже представить себе такое не могу». «Поверь, это особо вытворяло вещи и похлеще». Закатил я глаза. Не представляю, что с ней делать. Она тебе не нравится? Не сводя с меня глаз, спросил собеседник, но я проигнорировал его. Совсем не хотелось отвечать на этот вопрос. Во всяком случае, вслух. Мелисандра меня раздражала, выводила из себя, заставляла постоянно злиться. Но было в ней что-то, от чего сердце стучало быстрее, вызывая отчаянное желание завоевать её. Подчинить, заставить слушаться. Или же нет. В этом случае девушка потеряла бы свою индивидуальность. Я хотел, чтобы она считалась с моим мнением, чтобы перестала воспринимать меня врагом. Я и не заметил, как мы вошли в лес, продвигаясь по большаку, со всех сторон окружённому вековыми деревьями. Чем дальше заходили, тем темнее становилось. Казалось, густая растительность поглощает весь свет, душит нас, пытается раздавить. «Держитесь, тропы!» — скомандовал я. «Будьте начеку! Лес — обитель колдовок!» Чувствовал, какое напряжение повисло среди парней. Они озирались по сторонам, реагируя на каждый шорох. Я и сам был сосредоточен, сидя на коне, направлял его за поводье в нужную сторону, приглядываясь к густой зелени и высматривая там хоть какое-то движение. Рука сама по себе легла на ручку реплита, придуманное мной оружие, внешне напоминающее восточный пистолет, но вместо пуль стреляющее дротиками с ядом. Готовый в любое мгновение выхватить оружие и применить по назначению. Недалеко от нас послышался хруст ветки, и несколько стражников мгновенно обернулись, смотря в нужное направление во все глаза. Из кустов выпрыгнул енот, и, перебежав в другие заросли, вновь притих. «Маловероятно, что ведьмы будут нас караулить», — успокаивал я себя. «Они не знают о перемещениях принца, да и не факт, что он им вообще нужен. Просто король перестраховывается». Стоило закончить фразу, и тишину леса разорвал яростный рёв неизвестного существа, за которым послышались крики. «Слышал?» — кинул на меня беспокоенный взгляд Брайт. «Это впереди, на тропе!» «Там люди!» — подтвердил я его слова, когда Рёв повторился. «Возможно, понадобится помощь!» «За мной!» — скомандовал охотником и шлёпнул коня по крупу. В ответ на мой жест зверь мгновенно пустился в галоп Я не дожидался, пока отряд последует моему примеру. Каждая потерянная минута могла стоить кому-нибудь жизни. По мере того, как я приближался, впереди заметил мельтешение. Звуки, что распространялись по лесу, были поистине ужасны. Хрип, порычание, скрип зубов и мерзкое тошнотворное бульканье. Существо, издававшее их, стояло на дороге. Издалека, если не присматриваться, его можно было принять за человека, но только на первый взгляд. Слишком высокий, слишком худой, его лапы казались неестественно длинными. Оно нависало над человеком. Узнавание пришло мгновенно. Принц Бест-Альта. Дориан сидел на земле, лихорадочно пытаясь нащупать свой меч. Вокруг развернулась кровавое мессива. Сопровождающие его стражники неподвижно лежали на земле. Некоторые были растерзаны до неузнаваемости. Руки, ноги, головы. Конечности хаотично валялись по всей дороге, но отвлекаться на них было нельзя. Время утекало сквозь пальцы. «Тейн!» — взволнованно окликнул меня Брайт, но я гнал коня вперёд на ходу, выхватывая оружие из скаббарда. Первый выстрел, второй. Дротики летели точно в цель, но существо даже не пошатнулось. Во всяком случае, оно отвлеклось от наследника, переводя взгляд на меня. От горящих жёлтых глаз твари в венах заледенела кровь. Я был уже достаточно близко, чтобы ощутить исходящий от него смрад к плоти. Испуганный конь встал на дыбы, громко протестующе заржав, и я воспользовался моментом, спрыгивая с паникующего зверя. Выхватив меч, сосредоточился на незнакомом создании. По-видимому, именно о нем рассказывали деревенские. Такую нечисть мне еще не доводилось видеть прежде. Казалось, существо явилось прямиком из ада. Лишь от взгляда на него к горлу подступали спазмы. Гниющая плоть свисала на слишком тощем теле, лохмотьями оголяя кости. В животе твари зияла рваная дыра, в которой отчетливо наблюдались пожелтевшие, охваченные плесенью ребра. Длинные когтистые лапы потянулись ко мне, а массивная челюсть распахнулась, демонстрируя неровный ряд находящих друг на друга окровавленных острых клыков. Новый рёв прокатился в тишине леса. От этого звука задрожали барабанные перепонки. «Ты наружие его не берёт!» — закричал Дориан, но было уже поздно. Тварь, разбрызгивая вязкую слюну, кинулась на меня.